Имели место уже вскоре после открытия Америки. В испанских документах упоминается французский корсар, который в 1497 году вынудил Колумба, возвращавшегося из третьего путешествия, спасаться на острове Мадейра. Имя этого моряка до нас не дошло. Одним из первых известных пиратов французов был Жак Анго из Дьепа. Испанцы в то время ещё не вели систему конвоя, суда, нагруженные золотом и другими ценностями, шли через Атлантику в одиночку или небольшими группами. Анго располагал несколькими судами, на которых в ожидании испанских кораблей курсировал между мысом Винсента и Азорскими островами. В 1521 году Анго захватил у мыса Винсента три испанские каравеллы, которые шли в Севилью, возвращаясь из Вест-Индии. Адмирал Скомондер Ванго Жан Флери в следующем году захватил ещё три каравеллы, среди них оказался корабль, на котором Кортес отправил из Мексики огромное богатство для испанского короля. Представление о том, какие ценности захватывали в Мексике испанцы, может дать груз галеона Ноя Страсиньора де Аточа, затонувшего в 17 веке у берегов Флориды. В 1975 году американские кладоискатели после пятилетних поисков обнаружили останки корабля, на борту которого, как утверждали, находилось 25 тонн золота и 47 тонн серебра. Жанн Флери посчастливилось захватить на кораблях Кортеса карты морского пути к Антильским островам, которые испанцы хранили в строгом секрете. Воспользовавшись этими картами, пираты направились к Антильским островам. И перекрыли весь путь следования испанских каравелл своими кораблями. Теперь они нападали на врага непосредственно в Карибском море и грабили испанские поселения на побережье. В 1555 году французские корсары под предводительством Жака де Сора и Франсуа Леклерка совершили смелый налёт на Гавану, разграбили там церкви и возвратились с богатой добычей. Путь в Вест-Индию стал известен английским пиратам, по-видимому, еще раньше, чем французам. В 1518 году капитан испанской каравеллы в одной из бухт острова Пуэрто-Рико случайно обнаружил 250 тонн английский корабль, вооруженный пушками. И в Испании этого капитана и губернатора острова обвинили в том, что они не захватили корабль и не уничтожили его команду. Одни французские и английские пираты занимавшиеся своим ремеслом в Восточной Индии или у берегов Испании, оставались неизвестными, и другие стали знаменитыми. Среди них английский капитан Роберт Ренджер из Саутгемптона. На широте острова Винсента, действуя вместе с другими четырьмя английскими кораблями, он захватил и ограбил большой испанский галеон Сан-Сальвадор. Он приказал отправить золото в лондонский замок Тауэр и сообщил обо всем этом английскому королевскому совету. Ренеджер оправдывал свои пиратские действия тем, что испанский суд незадолго до того конфисковал у него весь груз. И таким образом, захват испанского судна был представлен не как разбойничий акт, а как возмещение причиненного убытка. В дальнейшем английское правительство предоставило Ренеджеру право репрессалий. Он получил патент капитана английского флота и выгодное место оборудования таможенного инспектора в Саутгемптоне. Для защиты от участившихся нападений испанские галеоны стали оснащать дополнительными пушками, а экипажи их пополнялись отрядами вооружённых солдат. Кроме того, с советом по делам Индии был отдан приказ о соединении кораблей в так называемые конвои группы купеческих судов под защитой военных кораблей. Один раз в году они отправлялись на Гаити по старому маршруту Колумба. Сроки плавания зависели от времени года и от ветра. На Гаити корабли делились на две эскадры. Одна шла в Веракрус, в Мексику, вторая — к Панамскому перешейку, в Порт-Аделло. В этих портах выгружались привезенные для колонистов товары и высаживались испанские миссионеры. Караваны Мулов поддерживали связь с центральными районами Мексики и Перу. На обратном пути караваны доставляли в порты золото и серебро, которые погружали на ожидавшие в гаванях галеоны. Нагруженные сокровищами из Мексики и Перу испанские корабли собирались возле Гаваны и в составе конвоев возвращались через Азорские острова в Испанию.